Персон рывком выдвинул нижний ящик стола и принялся копаться в папках и бумагах. Ройс в ящике, он говорил зло и одновременно печально. «Вы молоды, зелены и полны высокомерия». Вы пришли сюда одновременно с новой администрацией, когда с деньгами стало свободнее, чем раньше. Поэтому вы думаете, что здесь все плохо, потому что до вас никто не хотел ничего менять. Никто даже не пытался». Он нашел то, что искал, и швырнул на стол пухлую папку. «Я этого не говорил», – сказал Колман, – Почему-то, стараясь оправдаться, Пирсон пододвинул ему папку. «Это переписка относительно системы горячего водоснабжения кухни. Если вы возьмете на себя труд ее прочитать, то увидите, что я годами требовал установки новой системы». Пирсон повысил голос и с вызовом сказал «Так читайте же». Открыв папку, Колман посмотрел верхний лист, потом другой, затем перебрал все бумажки. Он сразу понял, что сильно заблуждался. В записках содержались уничтожающие отзывы Пирсона о санитарно-гигиеническом состоянии кухни, составленные в таких выражениях, на которые сам Колман никогда бы не решился. Судя по всему, переписка продолжалась несколько лет ну спросил пирсон внимательно глядя на колмана колман ответил не колеблясь прошу меня простить я просто обязан извиниться перед вами во всяком случае по этому поводу ничего страшного персон раздраженно махнул рукой потом помолчал и продолжил вы хотели сказать мне что то еще Занявшись посудомоечными машинами, я обнаружил, что бактериологическое обследование сотрудников кухни не проводилось в течение шести месяцев. «И почему?» – вопрос щелкнул, как выстрел. «Очевидно, из департамента здравоохранения не поступило ни одной пробы. Сейчас этим занимается главная детсестра». «И вы думаете, что мы этим совершенно не интересовались? Никто из отделения патологической анатомии не спрашивал, почему к нам не приходят материалы для анализов?» «Никто не спрашивал». «Идиот Баннистер, а это действительно серьезно!» Пирсон был по-настоящему озабочен, забыв свою вражду с Колманом. «Я счел, что вам необходимо это знать», — добавил Колман. Пирсон уже поднял телефонную трубку и поднёс её к уху. «Свяжите меня с администратором!» Последовавший разговор был коротким и деловым. Закончив его, Пирсон положил трубку на рычаг и встал. «Тамазеля идёт сюда! Давайте встретим его в лаборатории!» Потребовалось всего несколько минут, чтобы во второй раз изложить уже известную колманную историю администратору Томазели. Джон Александр записал резюме, а Пирсон посмотрел препараты. Когда он оторвался от микроскопа, в лабораторию вошла главная детсестра, администратор повернулся к ней. «Что вы узнали?» «Невероятно! Но это правда!» Миссис Строган недоуменно покачала головой и обратилась к Пирсону. «В начале года Департамент здравоохранения взял на работу новую сотрудницу, и никто не сказал ей о бактериологических анализах сотрудников кухни. Именно поэтому никто не присылал нам материалов для анализов». «Значит...» «Анализы не делались. Сколько времени?» «Приблизительно шесть с половиной месяцев». Колман заметил. «Карл банистер нарочито держится подальше, делая вид, что поглощен работой, хотя было видно, он внимательно следит за происходящим». «Что вы предлагаете?» спросил администратору Персона. Сначала надо обследовать всех новых сотрудников. Чем скорее, тем лучше. Старик на этот раз говорил отрывисто, коротко, ясно. После этого надо провести повторное обследование остальных, то есть сделать анализ КАЛА, рентгенографию грудной клетки и выполнить врачебный осмотр Обследование должно охватить всех работников кухни и всех, кто так или иначе соприкасается с пищевыми продуктами. «Вы э, займётесь этим, миссис Строган?» – спросил тамазели. «Свяжитесь с департаментом здравоохранения. Они отработают все детали». «Хорошо, мистер Т. Я сейчас же этим займусь», – главная детсестра выплыла из лаборатории. «Что-нибудь еще?» Томазели снова обратился к Пирсу. «Нужна новая система подачи горячей воды в посудомоечные машины. Сами машины надо отремонтировать или заменить новыми». Пирсон начал заметно горячиться. «Я говорил об этом много лет!» «Зная, — сказал тамазели я унаследовал от предшественника архив «И машины стоят у нас в плане. Беда в том, что у нас слишком большие расходы на капитальное строительство. Кстати, сколько это приблизительно может стоить?» «Откуда я знаю? Я же не водопроводчик!» Возмущенно огрызнулся Пирсон. «Я немного разбираюсь в этом. Может быть, смогу чем-нибудь помочь?» Все повернули головы на тихий голос, произнесшие эти слова Это был доктор Дорнбергер, державший в руке неизменную трубку. Никто не заметил, как он вошел в лабораторию. Увидев гарри то он спросил, «Я не помешал?» «Нет, все в порядке», – неприветливо отозвался Пирсон. Дорнбергер почувствовал пристальный взгляд Джона Александра, повернулся к нему и сказал, «Я только что смотрел твоего ребенка, сынок». «Боюсь, что дела его не так хороши, как хотелось бы». «Если надежда, доктор?» – тихо спросил Александр. Остальные тоже повернулись к нему. Лица присутствующих смягчились. Банистр отложил пипетку и подошел ближе. «Думаю, что надежды мало», – медленно выдавил из себя Дорнбергер. Наступила тишина, и гинеколог, словно что-то вспомнив, обернулся к Пирсону. «Э, «Я полагаю, Джо, что нет никаких сомнений в правильности заключения об антителах к резус-фактору в крови миссис Александр». «Сомнений? Я хочу сказать, что оно, вероятно, ошибочное». Пирсон покачал головой. «Здесь не может быть никаких сомнений, Чарли. Я сам делал этот анализ и делал очень тщательно». Он с любопытством добавил. «Почему ты спрашиваешь?» «Просто хочу удостовериться». Дорнбергер затянулся и выпустил клубы Дэйма. «Сегодня утром я заподозрил, что у ребенка эритробластоз, хотя пока это лишь предположение» и весьма маловероятно, — энергично возразил Пирсон. «Я так и подумал», — сказал Дорнбергер. В наступившей тишине все посмотрели на Александра. Дэвид колман почувствовал, что ему надо что-то сказать, успокоить молодого человека, переключить его внимание. Почти не задумываясь, он обратился к Дорнбергеру, Сомнения относительно результатов такого анализа могли быть раньше, когда применяли только методы с физиологическим раствором и раствором белка. В этих случаях антитела к резус-фактору иногда не обнаруживаются. Сейчас, однако, есть непрямая проба Кумпса, и она абсолютно надежна и достоверна. Коулманн. Вдруг осознал, что это нововведение появилось в лаборатории только после его прихода. А он ведь не собирался вредить Пирсону, копать под него. В этот момент он искренне надеялся, что старик просто ничего не заметит. Они и так уже много раз ссорились, и нет нужды умножать вражду. «Но доктор Калман...» Александр хотел что-то сказать, но замолчал с открытым ртом. В его глазах застыла тревога. «Да, что такое?» Колман был озадачен. «Он не сказал ничего такого, что могло бы возбудить такую тревогу. Мы не делали непрямую пробу Кумпса». Несмотря на все сочувствие к Александру, Колман ощутил раздражение. Из-за пирса он не хотел дальше развивать эту тему, но теперь выбора у него не оставалось. «Да нет же, вы ее делали!» – быстро сказал он. «Я же помню, что подписал требование на сыворотку кумбса!» Александр смотрел на Колумана. В глазах молодого лаборанта была уже не тревога, а отчаяние. Доктор Пирсон сказал, что это не обязательно и анализ был сделан в физиологическом растворе и в растворе белка. Коуману понадобилось несколько секунд, чтобы осознать то, что он услышал. Он вдруг заметил, что за разыгрывающейся сценой с любопытством наблюдает Гарри Томазелли, как насторожился доктор Дорнбергер, Пирсон явно испытывал неловкость. Эта неловкость проскользнула в его тони, когда он обратился к Колману. Э, «Я собирался вам об этом сказать, э, но запамятовал». Но Колман уже все понял. Правда, прежде чем продолжить, он решил выяснить для себя один факт. «Если я все правильно понял, — спросил он Александра, — то здесь, в этой лаборатории, вообще никогда не делали и не делают непрямую пробу кумпса. Александр кивнул, и в разговор резко вмешался доктор дорбергер Минутку, позвольте мне поставить вопрос прямо. Вы хотите сказать, что у матери миссис Александр все-таки могут присутствовать в крови антитела к резус-фактору? «Конечно, могут», – повысил голос, и, не думая о последствиях, ответил Колман. «Анализы в физиологическом растворе и в растворе белка хороши, в большинстве случаев, но не во всех. Тот, кто хотя бы немного знаком с современной гематологией, обязан это знать». Он искос взглянул на Пирсона, который безучастно следил за происходящим и обратился к Дорнбергеру. «Именно поэтому я заказал сыворотку для непрямой пробы Кумса». Администратор тоже попытался выяснить для себя суть сказанного и обратился к Олману. «Я хочу спросить об анализе. Если вы его назначили...» то почему он не был сделан колман посмотрел на банистра его глаза сверкались сталью когда он спросил что с требованием которое я подписал с требованием на сыворотку кумца лаборант угрюмо молчал ну банистра едва слышно промямлил я его порвал дорнбергер не мог Поверить своим ушам. Вы порвали документ, подписанный врачом, и ничего ему об этом не сказали? Колман был беспощаден. Почему указанию вы это сделали? Баннистер опустил глаза и неохотно произнес. По указанию доктора Пирсона. Теперь Дорнбергер думал недолго. «Это означает, что у ребенка, скорее всего, эритробластоз. На это указывают все симптомы», — сказал он Колману. «Значит, вы будете делать обменное переливание крови?» хм. «Если оно необходимо, то его надо было делать сразу после рождения», «С горячностью», — ответил Дорнбергер. «Но это шанс, несмотря на промедление». Он посмотрел на молодого патологоанатома так, словно мог доверять только ему одному. «Но я хочу подтверждение. У ребенка может не хватить сил на переливание крови». «В данном случае нужно исследовать кровь ребенка прямой пробой кумпса», ответил Колман быстро и уверенно. Теперь разговор шел только между Дорнбергером и Колманом. Пирсон стоял неподвижно. Казалось, у него кружится голова от стремительного развертывания событий. Колман резко обратился к Баннистру. «В лаборатории есть сыворотка Компса?» Старший лаборант попытался сглотнуть несуществующую слюну. «Нет!» Это уже относилось к компетенции администратора. «Где мы можем ее взять?» – коротко спросил Гарри Томазели. «У нас нет времени», – ответил Колман. «Придется сделать анализ в другом месте, там, где есть реактивы». «Значит, в университете. Их лаборатория мощнее нашей». Гарри Томазели направился к телефону и поднял трубку. «Свяжите меня с университетской клиникой». Он поднял голову и обратился к присутствующим. «Кто там заведует патологической анатомией?» «Доктор Франц», — ответил Дорнбергер. «Попросите к телефону доктора Франца», — сказал Тамазели. «Кто будет с ним говорить?» «Я», — ответил Колман и взял трубку. «Доктор Франц?» «Это доктор Колман, патологоанатом из клиники трех графств «Не сможете ли вы экстренно сделать для нас пробу Кумпса?» Наступила пауза, Колман внимательно выслушал собеседника, потом сказал «Да, мы немедленно пришлем пробу. Спасибо, доктор, до свидания». Он положил трубку и посмотрел на присутствующих. «Нам нужна проба крови, немедленно». «Я помогу вам, доктор». Это был Баннистер. Он стоял перед Колманом, держа в руке лоток с инструментами. Олман хотел было резко отказать, но увидел в глазах старшего лаборанта такую мольбу, что заколебался и согласился очень хорошо. «Ведемте со мной». Когда они выходили, администратор крикнул им вслед. «Я вызову полицейскую машину. Они быстрее доставят пробу». «Прошу вас, я тоже хочу поехать», – попросил Джон Александр. «Хорошо». Администратор поднес к уху трубку. «Соедините меня с городской полицией!» Отрывисто произнес он и обратился к Александру. «Идите с ними, а потом спускайтесь к выходу отделения скорой помощи. Машина будет ждать там. Слушаю, сэр!» Александр выбежал из лаборатории. «Это администратор клиники трех графств», – начал говорить трубку Тамазели. «Нам нужна полицейская машина, чтобы экстренно доставить в университетскую клинику пробу крови. Да, наши люди будут ждать вас у входа в отделение скорой помощи». «Да, правильно», – он положил трубку и сказал, – «пойду прослежу, чтобы все было в порядке». В лаборатории остались только Пирсон и Дорнбергер. Мысли и чувства старого гинеколога кипели. Конечно, за многие годы медицинской практики у Чарльза Дорнбергера умирали больные. Иногда эти смерти, казалось, были предопределены самой судьбой, но он всегда дрался за жизнь своих больных, дрался до конца и никогда не сдавался. Во всех случаях, удачных и неудачных, он мог честно признаться себе, что никогда не ронял врачебной чести, всегда работал на пределе своих возможностей и никогда не полагался на случай. Никогда больные Чарльза, Дорнбергера не умирали от недосмотра или халатности, не умирали до сегодняшнего дня. Теперь, на закате карьеры, ему придется пожинать горькие плоды чужой некомпетентности. Еще горше было осознавать, что эту некомпетентность проявил его друг. Джо, я хочу кое-что тебе сказать, произнес он. Пирсон опустился на стул. Лицо его покрывало мертвенная бледность, глаза блуждали. Он медленно поднял голову. Это был недоношенный ребенок, Джо, но это не помешало бы нам сделать обменное переливание крови сразу после рождения. Дорнбергер помолчал, а когда снова заговорил, в его голосе зазвучали все обревавшие его эмоции. «Джо, мы долгое время были друзьями. Иногда я заступался за тебя, помогал тебе отразить направленные против тебя удары. Но если этот ребенок умрет, то помоги мне, Бог. Я вызову тебя на медицинский совет и размажу по стенке».